Я никогда не ложилась спать до наступления рассвета. Казалось, мне постоянно требовалось возбуждение. Я окружила себя молодыми и легкомысленными придворными, и у меня не оставалось времени для тех, кто мог помочь мне и дать мне совет. Я пыталась все объяснить Марси, потому что чувствовала, что могу быть с ним откровенны. По крайней мере, он не будет снабжать куплетистов материалом для клеветнических сочинений. Я сбита с толку из-за моего странного положения. В отчаянии кричала я. Вы же видели, что король часто оставляет меня одну. Я боюсь скуки. Я боюсь сама себя. Чтобы спастись от размышлений, я должна быть в непрерывном действии. Мне постоянно нужна навесна. Он строго посмотрел на меня. А потом, конечно, сразу же направился в свои апартаменты и сообщил матушке о том, что от меня услышал. Мне нужен был кто-то, на кого я могла бы излить свою нежность. Я обожала маленькую Элизабет и держала его возле себя, когда это было возможно. А Классильда в то время уже вышла замуж и покинула нас. Моей самой близкой подругой была Мария Тереза Луиза, принцесса де Ламбаль. Я находила ее очаровательной. Она была очень мягкая, нежная, хотя многие считали ее глупой. У нее была привычка падать в обморок, которую Вермон называл притворной, потому что она падала в обморок от радости, когда ей дарили букет цветов, и от ужаса при виде присмакающихся. Мария Тереза поведала мне, что так страдала из-за своего несчастного замужества, что стала бояться даже собственной тени. Бедная, милая ломбарь! В те дни, полной неопределенности, она была моей ближайшей компаньонкой. Она была так предана мне. Она говорила, что была бы счастлива быть одной из моих собак, чтобы каждый день сидеть у моих ног. Мы часто рука об руку гуляли по саду, как две школьницы. Естественно, это шокировало всех, кто видел нас, потому что королеве не пристало показываться на публике таким вот образом. Но чем грустнее мне было, тем более решительно я была настроена на то, чтобы выказывать презрение к их этому этикету. А потом я познакомилась с графиней Жуль. Она была самым милым созданием, которое мне приходилось видеть. У нее были большие голубые глаза, очень эмоциональный взгляд и густые вьющиеся каштановые волосы, которые она носила свободно, не спадающими на плечи. Она не украшала себя драгоценностями. Потом я узнала, правда, что у нее их и не было. А когда я увидела ее впервые, ее корсажу была приколота красная роза. Ее невесткой была графиня Диана де Полиньяк, Фрелина графиня де Артуа, и именно Диана представила ее ко двору. Едва увидев ее, я сразу захотела узнать, кто она такая, и приказала, чтобы ее представили мне. Когда мы встретились впервые, ей было 26 лет но она выглядела так же молода, как и я. Ее имя было Габриэла Иоланда де Поластрон. В 17 лет она вышла замуж за графа Жуля де Полиньяк. Я спросила ее, почему никогда не видела ее при дворе раньше, ибо была уверена, что если бы она появилась там прежде, я обязательно заметила бы ее. А она искренне ответила, что слишком бедна, чтобы жить при дворе. Но, казалось, это совершенно ее не беспокоило. «Моя дорогая Габриэла!» Другим она была известна как графиня Жюль. И Габриэла абсолютно была лишена амбиций. Может быть, именно поэтому я так увлеклась ею. Ее не привлекали драгоценности. Ее... Не интересовали почести, ее даже можно было назвать немного ленивой, а я все это находила очаровательным.